Почти целую минуту он смотрел на детей, и дети смотрели на него. Глазки человечка больше не искрились. В них светилась доброта, а его губы начинали раздвигаться в очень ласковую улыбку. Уна протянула ему свою ручку. — Не уходи, — сказала она, — ты нам нравишься. — Скушай, бисквитик, — предложил человечку Дэн, — и подал ему смятую бумагу, в которой лежали яйца и все остальное. «И нос дубом, кисом и терновником!» — воскликнул Пек, снимая с головы свой синий колпак. «Вы тоже мне нравитесь!» «Посыпь солью, бисквитик Дэн, и я его съем вместе с вами. Тогда вы увидите, что я за существо!» «Некоторые из нас», — продолжал он с полным ртом, — «не переносят соли, не могут пройти в ту дверь, над которой прибита подкова, не могут есть ягод горных тисов, не выносят также живой текучей воды и холодного железа или звука церковных колоколов». «Но я... я пек!» Он заботливо сбросил крошки с своей куртки и пожал детям руки. «Мы с Дэном...» «Всегда говорили, — пробормотала Уна, — что если это когда-нибудь случится, мы отлично поймем, что нужно делать, но, но теперь все выходит как-то иначе». «Она говорит о встрече с волшебником», — пояснил Дэн. «Я-то никогда не верил в них, по крайней мере, с тех пор, как мне минуло шесть лет». «А я верила», — заметила Уна. То есть и верила наполовину, пока мы не выучили стихотворение «Подарок на прощание». Ты знаешь «Подарок на прощание» и феи?» «Ты говоришь об этом?» — спросил Пек и, закинув свою маленькую голову, начал декламировать известное детское стихотворение, в котором говорится об исчезновении фей. «Конечно знаю», — окончив второй куплет, прибавил он. А дальше упоминается о травяных темных кругах, которые вытоптали люди, — сказал Дэн. Когда я был маленький, от этих слов мне всегда становилось больно. Болело где-то здесь, внутри. Пек продекламировал еще один отрывок из стихотворения голосом громким и звучным, как звук церковного органа. Уже давно не слышал я этой песенки. На что там говорить, она правдива. Все население гор ушло. Я видел, как древние существа явились в Старую Англию. Видел также, как они ушли. Исполины, кобальды, маленькие домовые... Водяные эльфы, духи лесов, деревьев, пригорков и вод, Духи зарослей, хранители гор, Стражи сокровищ, добрые карлики, Ночные духи, нимфы, русалки, гномы и остальные ушли. Все ушли. Я явился в Англию вместе с Дубом, Тисом и Терновником, и когда дуб, тис и терновник исчезнут, уйду ее. Дэн смотрел лук взглянув на дуб уны, около нижних ворот их усадьбы, на ряд тисовых деревьев, затенявших заводь-выдр, в которую забегает вода мельничной речки во время отдыха мельницы, и на старый боярышник. Любимый куст трех коров, им было удобно почесывать свои шеи и его колючие ветви. — Да, — сказал Пек и прибавил, — и нынешней осенью я посажу множество семян. — Значит, ты прям ужасно стар? — спросил Ивуна. — Нет, не стар. Я долго прожил, как говорится. Дайте-ка вспомнить. Мои друзья, бывало, ставили для меня блюдечки со сливками по ночам, когда вот эта каменная гряда была еще новой. Да-да-да, Но, я поселился здесь раньше, чем люди каменного века устроили яму для собирания росы и ниже Чэнг-Тонбери. Уна сжала ручки, сказала о, о о и кивнула головкой. — Она придумала какой-то план, — объяснил Пеку Дэн. Она всегда качает так головой, когда что-нибудь придумывает. — Мне кажется, мы могли бы оставлять для тебя на чердаке немного супа. — Видишь, если мы будем прятать кушание в детской, большие заметят. — в Классный! — быстро поправил сестру Дэн. Она вспыхнула. Дело в том, что дети дали торжественное обещание никогда больше не называть классной комнаты детской. — благословляю ваше золотые сердечки сказал пек когда нибудь из тебя ауна выйдет хорошая заботливая девушка хозяйка но мне совсем не нужно чтобы вы ставили для меня чашки с сопом впрочем если когда нибудь мне захочется перекусить будьте уверены я скажу вам это пек улегся на сухой траве Дети растянулись рядом с ним, весело болтая босыми ножками. Они не могли бояться его больше, чем своего друга, старого Хобдена, летельщика изгороди и корзин. Пек не надоедал им скучными вопросами, которые обыкновенно задают взрослые. Не смеялся над ослиной головой, он просто лежал и самым благоразумным образом улыбался своим мыслям. — Есть у вас с собой перочинный ножик? — наконец спросил детей коричневый человечек. Дэн подал ему свой большой садовый нож с одним лезвием. И Пек тотчас же вырезал ему из середины круга кусок дерна. — Зачем это? Для волшебства? — спросила Уна, когда Пек встряхнул четырехугольный кусок шоколадной земли, обрезанный точно ломоть сыра. — Да, это мое маленькое колдовство! — ответил он и вырезал второй, такой же квадрат дёрна Видите ли, я не могу пригласить вас внутрь гор, потому что все горное население ушло. Но если вы хотите, чтобы я ввел вас во владение вашим имуществом... «Я, может быть, покажу вам здесь, на человеческой земле, нечто необыкновенное?» «Вы, конечно, вполне заслужили такой награды». «Что значит «ввести во владение»?» «И зачем Диорн?» — осторожно спросил Дэн. «Это старый обычай. Он применялся, когда люди покупали и продавали землю». Продающий, бывало, вырезал из почвы кусок дерна и передавал его покупателю, и тот не вступал по-настоящему во владение землей, то есть земля не принадлежала ему, пока продавец не передавал ему этого куска, вот так. И Пек протянул Дэну кусок дерна. «Да ведь это наш собственный лук, — отступая, — сказал Дэн. Неужели ты можешь волшебством унести его?» — Пек засмеялся. — Я знаю, что это ваш лук. Только в нем есть такие вещи, какие не снились ни вам двоим, ни вашему отцу. — Попробуйте. — Пек взглянул на Уну. — Хорошо, — сказала она. Дэн тотчас же тоже взял дерн. — Теперь... «Вы двое действительно законно приняли во владение всю Старую Англию!» Певучим голосом начал пек. «По праву дуба, тиса и терновника вы можете повсюду ходить, рассматривать все, что я вам покажу, или все, что вам вздумается. Вы увидите то, что увидите». Вы услышите то, что услышите, хотя бы это случилось три тысячи лет тому назад, и не почувствуете ни сомнения, ни страха. Скорее, берите скорее все, что я вам даю. Дети закрыли глаза, но ничего не случилось. — Что же, — с разочарованием сказала Уна, поднимая веки, — я думала, сюда прилетят драконы. — Я думал о том, что случилось три тысячи лет тому назад, — сказал Пек и что-то посчитал по пальцам. — Нет, к сожалению, три тысячи лет тому назад в этих местах не было драконов. — ну ведь вообще ничего не случилось, — пробормотал Дэн. — Погодите немножко, — сказал Пек. — Нельзя в один год вырастить дуб. А старая Англия старше 20 дубов. Тянем опять и подумаем. Я могу думать без перерыва сотню лет. — Ах, ведь ты волшебник! — сказал Дэн. — разве ты слышал от меня это слово? Быстро заметил Пек. — Нет, ты говоришь о населении гор, но ты ни разу не упомянул феи и волшебство, — сказал Иоанн. — Я удивляюсь этому. Ты не любишь феи и волшебников? «Скажите, вам обоим было бы приятно, если бы вас то и дело называли смертными или человеческими существами?» «И спросил Пек, или сыном Адама и дочерью Евы?» «Мне это совсем не нравилось бы», — ответил Дэн. «Таким образом, говорят джинны и африты в сказках «Тысяча одной ночи». «Вот, точно так же». Отношусь я к упомянутым тобой словам.